Глава третья. Утреннюю практику с графом Астер милостиво, хотя это слово спорное в свете последующей новости, принес на следующий день на 5.30 утра. Так что я вместе с друзьями пришла на боевку к приемлемым для организма восьми часам. Вчерашний вечер мы предпочитали не вспоминать. Лил до сих пор был о б л е д н о й Карл очень х м у р ы м а Ильем читал еще больше, чем обычно. Мне в принципе тоже было неприятно думать, что нам еще целый месяц смотреть на мертвых мышей. Радовало, что способы воскресить тело человека пока не придумали. От мысли лицезреть ходячий труп меня даже передернуло. Мимо нас г о р ц у и точно ко они прошли двое второкурсников. Они во все зубы улыбались Лил и приуныли, когда она не обратила внимания. За спинами этих суровых парней я приметила графа, как обычно с совершенно никаким лицом. Приветственно махнула ему рукой и улыбнулась. Мне даже в ответ еле заметно кивнули, потом правда отвернулись. Кажется, с графом будут сложности, да? С эльфом он не поможет. Хмуро спросил Карл еще. Кто знает, философски ответила я. Сегодня мне кажется, он в хорошем настроении. Даже не поморщился, когда я ему помахала. Так что все возможно. Рей, тебе этикет преподавал тоже боевой маг? Уточнила Лил. Только ту часть, где веер может стать оружием любой женщины. Я повернулась к Лил и с улыбкой посмотрела на то, как она страдальчески поморщилась. Он же п о б о р н и к нравственности и поклонник норм. Для него твои размахивания руками как плевок в душу. в е с о м о сообщила Лил и вдруг выдохнула. Он здесь. Мы проследили за поблескивающим взглядом Лилы и замерли, как и все вокруг. В сторону графа стремительно шел эльф. Длинные ноги ступали неслышно. Золотистые волосы, заплетенные в толстую косу, еле заметно били его по короткому разрезу серво пиджака. И весь он был воплощением чего-то неземного и нечеловеческого, начиная с заостренных ушей и заканчивая яркими светло-зелеными глазами. Перед ним все как будто раступались, хотя вроде бы никто не уходил в сторону. Адепты жадно осматривали прибывшего, но ответного взгляда и незначительного кивка удостоились лишь несколько встречных боевиков. Неизвестно, чем бы закончилось наше сосредоточенное молчание, если бы не появился мрачный Астер. Занимались мы по обычной схеме, и у меня даже не с р ы в а л о с ь ни одно заклинание, но Астер был недоволен. Спустя всего полчаса меня опять начали переставлять от одних к другим, а к концу занятия я вновь видела перед собой рыжего графа. Улыбнулась, он в лице не изменился, хотя пальцы как будто сжались в кулак. Мы не разговаривали, только шептали заклинания. Благодаря моей подсказке, хотя кто бы мне в этом признался, граф изменил тактику нападения. Теперь мои атаки он сносил силовой волной, а защиту легко с м и н а л а резервом. Я тоже не скупилась и сбрасывала мощные заклинания. Только силы были неравны, и будь я хоть трижды маг. Не мне было тягаться с сырой с силой с о з и д а т е л я Он атаковал, я уклонялась, я атаковала, он гасил. Было скучно. Мне казалось, г р а ф вполне мог усилить самую слабую четверку, но все же работали мы по-прежнему в паре. За размышлениями и однообразными атаками практика незаметно завершилась. Сегодня еще стояло занятие по зельеварению у декана в е д и ч е с к о г о факультета. Страшно злопамятная ведьма не терпела опозданий и наказывала дополнительными заданиями и часами практики, хотя признать в ней темную сторону было непросто. Ходила всегда в невесомых, но строгих платьях, с небрежным пучком и светлых волос, смотрела на всех очень доброжелательно, чистыми голубыми глазами без подводки и вообще какой-либо косметики. Но все равно где-то внутри я очень напрягалась, когда этот взгляд останавливался на мне. Аккуратные губы немного сжимались при о ц е н к е зелья. К такой лучше не опаздывать. Я уже была почти у выхода, когда из дальнего угла увидела, как Карл отчаянно подает какие-то знаки. Не понимая, чего он от меня ждет, просто остановилась и решила подождать. Зал был почти пуст, лишь мой а с т р который подозвал к себе Эльфа. Очень подробно он начал разбирать с ним бой, а потом перешел на какой-то печально у ч а с т л и в ы й тон. Я даже наклонилась вперед, чтобы не пропустить такое грандиозное событие. Зря вчера вы пропустили практику. Дома меня задержали дела, но этот вопрос был улажен с ректором. Я не говорю об о всех пропусках, а только о вчерашнем. Я знаю, что вы прибыли на день раньше, но на з а н я т и я пришли только сейчас. Была долгая дорога, я спал. Немного виновата проговорил эльф. Ясно. Салгант, у вас очень плохо с воздушными таранами и пульсарами. Если бы вы пришли хотя бы на одно занятие раньше, я бы смог поставить вас в одну из четверок, где нужна более сильная защита, и уже есть приличное нападение. Но сейчас вынужден оставить в команде, где не все гладко, и надеяться, что вы подтянете атаку. Времени практически нет. Через месяц уже первые смотры. Четверки уже сформированы? Фиц-Уильям переходил из команды в команду. Все занятия, н е д о у м е н н о сказал эльф. Сформированы. Его и адептковут я ставлю в команды исключительно для того, чтобы они тоже участвовали в общей работе. Со следующего занятия начнется полноценная работа в связках. Сегодня я окончательно утвердил составы. Из-за вас пришлось кое-что поменять. И с несколькими адептами еще предстоит работать индивидуально. Вас на такие занятия не приглашают, так хватает учеников. Но вам тоже нужно подтянуть атаку. Потренируйтесь на м и ш е н я х в свободное время. Удар у вас поставлен, нужна сила и скорость. Да, конечно. Мне жаль, что так получилось. Могу я что-нибудь сделать для вас? Эльв правда выглядел расстроенным, и профессор а с т р кажется, тоже. Если настаиваете, то приходите сегодня в лабораторию. Мне никогда не помешают лишние руки. Эльв кивнул, пожал преподавателю руку и ушел. А я стояла и смотрела на широкую спину профессора. Удивил не разговор с Эльфом, когда Астер так по-человечески расстроился из-за пропуска и пожал руку как своему приятелю. Меня не поставят в четверку, совсем, и это меня волновало гораздо больше добрых отношений профессора и Эльфа. «И чего т ы замерла? прошепел мне в ухо Карл. Меня не поставят в четверку. Это и так было ясно. Ты упустил Эльфа, где теперь его искать? В столовой. Я задумчиво перебирала кончик косы, думая, можно ли попроситься в команду пятой. Пять же лучше, чем четыре. Там нет повода с ним заговорить, а здесь был. Конечно, общая практика, боевка это вообще тема. Авторитетно сообщил Карл и с досадой добавил: "И почему ты его не задержала? Я ж подавал знаки. Знаешь, твои круглые глаза и судороги мне вообще мало что сказали. Только что тебе пора успокоительного выпить, Рей." Что, Рей, хочешь Эльфа? Иди к нему сам. А потом я неожиданно поняла, где можно будет поговорить с Эльфом и уже тише сказала: вечером он будет в лаборатории Астора. Остаток дня прошел в предвкушении. Чего именно мы ждали непонятно. Наверное, думали, Эльф, как узнает про ритуал, сразу накопает нам крови. Но сам факт, что он появился, невероятно окрылил. При том, что ни я, ни Лил, ни тем более и л ь я м не представляли, как завести с ним разговор на интересующую нас тему. Еле высидев зелие и варенье, мы чуть ли не бегом отправились к лаборатории. Даже Лил уже не выглядела бледной, а упоминание Тома перестало дергать веком. Немного запахавшись, мы остановились у открытой двери в лабораторию. Астор сидел за столом и очень быстро перелистывал свои записи, точно так же, как вчера. Мы вежливо поздоровались и вошли. Профессор кивнул и тут же н е б р е ж н о указал на стулья у аквариума с воскрешенными мышами. Нас поджидала вчерашняя работа. Я сейчас н а л о ж у на них новое заклинание защиты. Не отрываясь от тетради, проговорил он. Вы наблюдаете и записываете все, что покажется вам странным, необычным или выходящим за привычные рамки их поведения. Воскрешенные мыши – это и так за рамками, куда дальше? – прошептала вновь побледневшая Лил. Мы расселись и нервно е р з а я на стульях по очереди взглянули на дверь. Эльфа не было, оставалось взять карандаши и приступить к своей повинности. Мыши медленно ползали и практически не привлекали к себе внимания. После того как профессор наложил заклинание и вышел, они вроде бы приободрились сделали несколько резвых кругов, но потом опять пришли на медленное ползание. Мы с и л ь е м о м конспектировали все: в какую сторону пошли, куда повернули головы, и л ь е м даже набросал приблизительный расчёт средней скорости воскрешенной мыши. Карл в основном смотрел на дверь и изредка ставил пару слов в тетрадь. Лил смотрела чётко в мои записи и вычленяя важное переписывала себе. Мне кажется, вот это п о б л е д н е л о указала я карандашом на ближайшую к нам мышь. Ребята нехотя посмотрели на объект эксперимента. Лил тоже не удержалась и сильнее побледнела. Совсем серенькая и смотрите, как гордо застыла в стране. Назову её Фиц у и л ь я м а м Парни хмыкнули и наклонились, чтобы рассмотреть мою мышь. В честь графа Риверса! Голос за нашими спинами одновременно был похож на мягкий раскат майского грома и шелест весенних ручейков. Эльф неторопливо подошел к аквариуму и тоже посмотрел на мышь. И правда, что-то есть. Я ему передам, немного задумчиво сказал он. Зачем ему такие глупости не стоит? Лил старалась быть, как обычно, улыбчивой и интригующей. но зеленоватая бледность сводила к нулю любые попытки. Мы, кажется, не знакомы. Я Лили а н к е л л и ведьма в четвертом поколении. Это Ильям, ведьмак в десятом поколении рядом Марейна, ведьма в седьмом и Карл, боевой маг. Солгант, маг-озидатель. Просто Солгант. Она шире улыбнулась и чуть опустила ресницы. Да, он говорил без опломб очень вежливо и спокойно. Солгант, вы вовремя. В лабораторию стремительно вошел Астер. Где дневники, знаете? Все, что вчера записали первокурсники, нужно просмотреть и отобрать важное. Я вернусь через полчаса, и тогда мы с вами сядем и разберем отчет о вашей практике. Вы же его не забыли? Пока все. Сидите спокойно, ничего не трогайте и не л о м а й т е Последнее было адресовано нам и сопровождалось леденящим даже кончик моей косы взглядом. Профессор подхватил несколько листов со стола и вышел, так же как и вошел быстрее ветра. В лаборатории повисла тишина, мыши мерно двигались, а мы, не обращая на них больше никакого внимания, смотрели в спину эльфу. И пока он неторопливо доставал дневники и наши вчерашние записи с верхних полок, подбирали слова, с которых можно было бы начать беседу. Но как бы быстро ни шевелились наши губы в поисках правильных вопросов, ничего путного на ум не приходило. Эльф никого не замечая, мерно переворачивая страницы, потрепанных дневников, сел за стол профессора. Несколько минут мы просто на него смотрели, но когда он мимолетно поднял яркие зеленые глаза, резко занялись своими делами. В тихом шуршании, не затейливом бормотании и легком постукивании карандашей прошли долгие двадцать минут. Простите, нарушил молчание эльф и встал, держа один из листов в руке. Не могу разобрать кое-что, не поможете? Он остановился рядом с к а р л о м и п р о т я н у л ему записи. Мак небрежно посмотрел на лист, прекрасно понимая, чьи к а р а к у л и ему показали. Вряд ли бы эльф стал спрашивать, если бы ему попались четкие угловатые буквы Илима или Карловы крупные со всех сторон круглые, тем более если бы там были по женски аккуратные знаки Лил. Я уверенно взяла свои вчерашние наблюдения и углубилась в бисероподобные ровные строчки, где понять можно было только заглавные буквы в начале предложений. Второй абзац, сказал эльф, становясь за моим плечом. Темные глаза с повалокой блеснули и уставились в черную точку на крышке аквариума. Голосом печального актера прочитала я. У вас очень образный язык, сказал он без доли иронии. Но хотелось бы понять, что произошло с мышью. Умерла повторно, видишь, после описательной части. Одним словом мышь приказала долго жить. За нашим столом установилась хрустальная тишина, в которой громом прозвучал неуловимый смешок эльфа. Здесь очень скучно, а вчера мы просидели в лаборатории почти три часа. Как бы извиняясь за мою фантазию, отсутствие манер. В самом деле, я же т ы к у ю с в е т л о л и к о м у эльфу. Жалобно проговорил Алил. Да, здесь и правда очень скучно, печально подтвердил эльф и, забрав мои вчерашние записи, плавно двинулся к преподавательскому столу. Так может быть сыграем во что-нибудь? Ребята задержали дыхание, не сводя алчущих взглядов золотой косы, которая встрепенулась, когда эльф повернулся к нам. Во что? Да, хотя бы в спасение прекрасной девы. За столом подавились вздохами и в полнейшем недоумении и уставились на меня. Неужели никто из вас ее не знает? В деревнях в нее играют все, от совсем маленьких до совсем взрослых. Точно играли. Вспомните: великий воин, прекрасная дева, старые ведьмы, ее прислужник и по совместительству тоже влюбленный в деву человек. Там еще прячут деву, потом бегают за ведьмой и ловят прислужника. А взрослые, когда находят деву, обычно требуют поцелуй. Последнее я произнесла з а г о в о р щ и с к и м шепотом, чтобы подогреть интерес, но никакого воодушевления мой рассказ не вызвал. Илья и Карл с т о с к о й смотрели на меня, Алил, кажется, хотела убиться собственной печалью, так грустно и прерывисто вздыхала. Это должно быть интересно, попробуем. с т о л и к о из скептического энтузиазма проговорил эльф. Ладно, но я буду великим воином. Сразу рубанул Карл. Нет, это делается не так. Я поделила лист бумаги на несколько частей. Сейчас я напишу персонажей, а мы будем тянуть, кому что достанется. Пока я писала, все тихо занимались своими делами. Никто не переговаривался и даже не смотрел в пустоту. Возможно, на них так подействовал эльф. Моя безобидная игра вряд ли могла стать причиной тягостных дум и такого показательного молчания. Все готово. Я сложила бумажки в кучу. Лиил, давай ты первая. Хорошо, она с опаской покосилась на меня, но бумажку вытянула. Рэй, это что, великий воин? Да, какие-то проблемы. То есть сама ты и не понимаешь, какие проблемы. Я девушка. И что? Может, девой будет Карл, тогда у вас даже получится романтика. Я подмигнула ей в момент, когда Карл чуть ли не взвизгнул. д е в а какого? Он не договорил, услышав смешок со стороны Эльфа. При виде своего красного как клюковка друга вдруг стало понятно, что он сделает все, лишь бы подружиться с эльфом. Его б р а з полнагрудой, об этой анатомической подробности я пока умолчала. Девы, он почти с радостью примерит на себя. Да и Лилу, в и д е в что эльф с нами заодно и вроде бы ему даже все нравится, решительно смяла бумажку в кулачке. Ладно, что нужно делать? Вот я воина дальше. Нужен минимальный грим, но перед этим я предлагаю вытянуть персонажей остальным. Карл держался как настоящий воин, несмотря на то, что ему выпало дева. Он к р а с н е л от досады, и будь на моем месте парень давно бы вызвал на битву. Конь. Эльф посмотрел на меня очистыми, как в е с е н н е е утро, глазами. Я кого-то буду возить? Воина. Стараясь говорить серьезно, я даже выпрямилась, но все равно улыбнулась. Если он тебя поймает. Лил должна будет поймать лошадку и отправиться спасать деву. Глупая игра, Карл недовольно засунул руки в карманы. А что делает ведьма? и л ь е м не возмущался, но как-то подозрительно внимательно рассматривал бумажку. Ведьма с прислужником похищают деву и прячут ее от воина, путают следы. А что будет, если ведьма поймает воина? п о и н т е р е с о в а л с я и л ь е я м Наверное, его придёт спасать дева. Еле сдерживая смех, я переглянулась у л ы б а ю щ е й с я Лил, который уже п р е д в к у ш а л а погоню за эльфом. Но сначала грим. Тонкая веточка, небрежно лежавшая на преподавательском столе, оказалась под носом Улил, и с л е д у ю щ и й миг лабораторию огласил крик: "Ты зачем мне хвост мыши под нос подсовываешь? Это усы! Рей, это, это не усы. Они должны быть пышнее!" Голос Лил немного перебивался от волнения. Лил, ну что делать? У воина по сказке были тонкие усики. Но она начала бледнеть, и я опустила руку. Это даже не хвост, всего лишь веточка. Ладно, не будем клеить, нарисуем. Так, Ильем, тебе бы длинные волосы. Хотя ладно, у тебя и так чистая ведьминская внешность. Нос, зеленые глаза. Салгант, распускай косу, будет грива. Карл, теперь ты. Даже не думай. Парень смотрел на меня зверем. Ты же понимаешь, что нужна достоверность. Как для любого ритуала на последнем слове я сделала ударение, и он замялся, искоса посмотрел на занятого косо эльфа и все-таки нехотя кивнул. Воодушевившись, я подхватила со стола пустые листы и с комков засунула ему на место груди. Карл стал походить на пыхтящий чайник, а остальные отводили глаза тихонько посмеиваясь. А сама. Как там у нас выглядит прислужник? Злобросил Карл. Невысокий парень. Я широко улыбнулась и к р у т а н у л а с ь на месте. Я невысокая могу говорить употребляя мужской род. Он запыхтел еще сильнее и просто отвернулся от нас. Все готовы? Обвела я взглядом разношерстную и в большинстве своем недовольную компанию и замерла, остановившись на распущенных волосах Эльфа. Прекрасное неземное создание во всей красе. Правда, сейчас это создание тонко улыбалось и уже не казалось слишком таинственным. Когда мне дружно кивнули, я принялась расставлять всех в разные углы, объяснив эльфу, что его не должны поймать, пока мы не похитим деву. Попросила Лил дать Салганту небольшую фору и решила, что пора начинать. Мы с Илиемом встали в самой темной части лаборатории и посмотрели на фундаментально восседающую на стуле деву. Карл сверлил меня взглядом, и на его лице крупными буквами были написаны мои проблемы. Начали! Я махнула рукой и замерла, так же как и все остальные. Только Карл встал и начал медленно отступать за стул. Эй, ты вообще-то сидишь в высокой башне. А как же прогулки на свежем воздухе? Ехиднуточнил он и метнулся к другой стене. Не раздумывая, я бросилась за ним, чем, видимо, показала пример. Вокруг послышались шаги, сразу упала пара стульев, а Лилу с п е л а мазнуть рукой по золотистым волосам. и л ь я м заходи с другого бока, крикнула я в полной уверенности, что он где-то рядом. Я путаю следы, д о неслось в ответ и послышался вскрик п е р е п у г а н н ы й Лил. Воин у меня в руках, так что можешь спокойно ловить деву. Не ожидая такого поворота, я остановилась и Карл убежал из п о д н о с а Игра пошла не по плану. Кажется, конь пытался покататься на деве и схлопотал о п л е у х у и все покатилось кувырком. Исключительно я целенаправленно бегала за Карлом, остальные со смехом то присоединялись к моей ловле, то переключались на других. Причем моя дева тоже участвовала и пару раз перехватила у и л ь я Мвоина. Минут через пять такой кутерьмы слышался только смех и периодически падающие стулья. И з карлового пиджака уже вывалились с комка н н а н о й бумажки, и дева окончательно перешла в разряд воин. Где-то к десятой минуте я выдохлась и, продолжая смеяться, ушла с поля боя в уголок отдышаться. Лил, конечно, осталась в попытке добраться до эльфа, но ее сил явно уже не хватало на смех и бег. А что будет, если лошадка поймает прислужника ведьмы? На моем запястье сомкнулись тонкие прохладные пальцы, а перед носом оказались... Пьяные от веселья зеленые глаза. Тогда лошадка покатает прислужника. От уморительного вида, растерянного, но все еще очень веселого эльфа я начала хихикать. Разве должно быть не наоборот? Не сдерживая мелодичного смеха, уточнил он. Постаралась внятно ответить, но смогла только покачать головой. Я поймала! Победно п р о к р и ч а л а Лил, д е р ж а щ а я эльфа за руку. На ее плечи при этом одновременно легли пальцы Карла и Ильима. Глядя на наш держащийся за руки неровный круг, мы одновременно засмеялись. За приступом неконтролируемого хохота, конечно, не услышали к л а ц а н и когтей и мягких шагов. Что здесь происходит? В дверях грозно замер профессор Астер. Перед ним сидел Том с явным осуждением, смотревший на разбросанные стулья, тетради и листы. Как на нас в это время смотрел Астер? Проверять не хотелось, поэтому мы синхронно опустили глаза и, не глядя, выстроились в линию. Все проделали б ы с т р о и бесуеты, з как будто тренировали этот покаянный вальс все детство. И даже п о р о в н н ы м шагам профессора стало ясно, что наше смирение он оценил, но по-своему. И работать нам с воскрешенными мышами не один месяц, а его оценка, возможно, распространится и не на один год. Покинутые мыши при виде хозяина завозились, а мы сильнее опустили головы, полностью осознавая свою вину и чисто сердечно печались о своей судьбе. Не проникся моментом нашей черной грусти только соблизуб. Он неслышно подкрался к моей руке и подсунул лобастую голову.